Глава 7. 1. На первый взгляд кажется странным, что Германия, фактически уже потерпевшая к осени 44-го тотальное и сокрушительное поражение, не стремится всеми силами заключить мир с победоносными союзниками любой ценой. Макс Баденский в ситуации значительно менее катастрофической посчитал нужно прекратить сопротивление и в ноябре 1918 года, Представители Германии заключили с Антантой перемирие в Кампьенском лесу, переросшее затем в Версальский мир. 11 ноября запили горны по всей линии фронта, и война завершилась. Поражением Германии, при том, что германские войска в момент прекращения вооруженной борьбы находились на территории Франции и уходили из нее непобежденными, как во всяком случае они сами считали. А в ноябре 44-го силы союзников, наступавших на Германию, были просто неисчислимы. А о мире немцы, казалось, и не помышляли. Враги Рейха обладали к концу 44-го года поистине титанической военной мощью. Только советская военная промышленность произвела за 1941-1945 года почти 143 тысячи самолетов, 110 тысяч танков и более 800 тысяч орудий и минометов. Тогда как промышленность Рейха дала вермахту лишь 79 тысяч самолетов, почти вдвое меньше, чем у Советов, 54 тысячи танков, меньше ровно вдвое, и вчетверо меньше, чем русские заводы орудий и минометов, чуть более 170 тысяч. А ведь советская военная промышленность не была самой мощной среди союзных держав. Было среди стран антигитлеровской коалиции государство с более могучей, чем у Советского Союза, экономикой и гораздо более серьезным промышленным потенциалом. Американцы только тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков, например, построили более тридцати тысяч штук: двенадцать тысяч семьсот шестнадцать Б семнадцать Flying Fortress, восемнадцать тысяч четыреста тридцать один Б двадцать четыре Liberator. 2458 Б-29. Суперфортресс. И это была еще не вся стратегическая авиация, задействованная в воздушном наступлении на Германию. Ведь тяжелые бомбардировщики строили еще и англичане. 2374 Стирлинга, 7378 Ланкастеров и 5056 Галифаксов. Всего... 14 808 четырехмоторных машин. И у Советов было какое-то количество самолетов, выполнявших функции стратегического воздушного наступления. А у Германии? А у Германии всего 259 построенных за всю войну четырехмоторных разведчиков и дальних бомбардировщиков «Кондор» ФВ-200. Люфтваффе создавались как исключительно тактические военно-воздушные силы, Так и в тактических самолетах превосходство союзников было многократным. У Германии тоже были союзники. А как же? Еще и какие? Только плохо вооруженные, слабые и малочисленные. Все совокупное производство стрелкового оружия странами Оси за все время войны это 1 миллион 732 тысячи 800 пулеметов, из которых почти миллион сделали немцы. Против 5 миллионов. 68 тысяч у антигитлеровской коалиции, 17 миллионов 97 тысяч триста винтовок и карабинов, 26 миллионов 926 тысяч триста у врага и один миллион 264 тысяч 800 пистолетов-пулеметов, из которых опять же миллион немецких, против 12 миллионов 87 тысяч 100 произведенных противником. Немецкие танки строились большими сериями, так думали немцы. А как же? ПЗ-3 было создано 5700 штук, ПЗ-4 почти 9500, ПЗ-5 около 6000. Это вас колоссаль! Так вот, немецкие танки строились по американским меркам, какими-то микроскопическими, практически экспериментальными сериями. Потому что только Шерманов М4. Американцы построили 49 234 штуки. А кроме них, многотысячными сериями янки гнали с конвейеров самоходки. Например, одних только М-10 уверен, «Росомаха» по-русски. 9 тысяч единиц. Бронетранспортеры, легкие и разведывательные танки. Опять же, только М-3 «Генерал Стюарт» 22 743 штуки. Ничуть не считаете невиданные доселе бронированные орды каким-то потрясающим достижением своей промышленности.